Глава четвертая. Погрузку закончили только к шести часам вечером. Люди Сизова под завязку наполнили нефтью все, что только можно было наполнить, включая найденную бочку погибших сталкеров. Их квадроцикл Сиза решил забрать себе в качестве приза, из-за чего почти полчаса стояла ругань. Каждый требовал себе долю от находки. Едва не могли договориться, конфликт вспыхнул с новой силой уже по другому поводу. Все емкости были заполнены, но внутри нефтяного танка Икса оставалось едва ли не больше, чем удалось откачать, и кто-то должен был остаться здесь для охраны добычи. Оставаться никто не хотел, справедливо опасаясь крайне неясных перспектив. «Помпу и шланги сворачивать не будем, оставим так», – вещал Сизы. «Доедем до нейтралки, сдадим Икс в приемный пункт и вернемся. Утром уже здесь будем. Нужно оставить здесь четверых для охраны, одиночек отпинывать». Толпы сюда не придут, все на праздниках гасятся. Так само оставайся, — возмущался кто-то, — разбояться нечего. А я икс поеду сдавать. Не кипиши, твою долю сохраню честно. Чем это мое слово хуже твоего? Это моя тема, — взирился Сизы. Если б не я, тебя бы тут не было, за тобой долг, забыл? Долг я тебе уже вернул, — не сдавался его оппонент, тыкой рукой, вгруженный бочками в два яруса кузов КамАЗа. И тема эта не твоя, а баба Геворкяновской. И грузовик с цистерной она подогнала, так что к ней претензий нет, пускай на приемный пункт едет вместе с гимнасткой. Остальные все равны. Хрена с двоя я здесь останусь и отпущу тебя с моим баблом. До нейтралки еще доехать надо. Давайте жребий тянуть. Все. И ты тоже, сизый. «Это еще с какого хрена?» – начал было Сизы, но автоматная очередь заглушила его слова. Сталкеры запоздало схватились за оружие, но быстро поняли, что сопротивление бесполезно. Из-за покрытых желтой сыпью кустов вышли не меньше двух десятков вооруженных бандитов, державших их на прицеле. Пара квадроциклов для маскировки, увешанных пучками травы и ветками кустарника, появились из леса и уперлись в кабину Камаза, закрывая ему дорогу. Что за беспредел?» – завопил сизы, бегая взглядом по приближающимся бандитам. «Это наша тема! Мы на промысле! валить отсюда, куда шли!» «А вот сейчас мы с братвой и качнём на тему беспредела!» – злорадно заулыбался один из появившихся тысячи автоматом в бочку погибших сталкеров. «Это моя приспособа! И квадрик мой! Я эту тему начал долбить ещё два выброса назад!» — А ну-ка обоснуй, почему ты скрысил мои вещи и запустил хайло в мою нефть? — Ты, фуфло, не гони, — усмехнулся Сизы. — Приспособы эти тут брошенными стояли. Мы в кустах их нашли. — Значит, наши. Икс из этого танка никто не добывал. Он с самого катаклизма запечатанным стоит. Люк приржавел к основанию. Я сам его вскрывал. Ни хрена ты тут не качал. — Ах ты, сука, — вспалил злобый бандит направляя на Сиза автомат. «У меня близкие вляпались, когда на эту крышу лезли. Я за помощью ходил, братана покоцанного клепили, вывозил. Я на двух квадриках одной жопой сидеть не умею, потому я оставил приспособы здесь и сетью накрыл маскировочный. Или ты скажешь, что сетки не было, падла? А вон то, в кузове, что такое?» «Была сеть, базара нет», — отбивался сталкер. «Забирай приспособы, раствори». Я тебе даже бочку отдам полную в качестве компенсации, а остальное наше. Вы танк вскрыть не смогли, это ваши проблемы. Мы добычу по понятиям взяли, че за дела? Убирайте стволы, мля. По понятиям крысить за подло. Вступил в разговор еще один бандит явно не собираясь отказываться от столь лакомой добычи. Из-за это мы из тебя спросим. Ты с кем работаешь, фуфел? За базаром следи. Сизов воспалал праведным гневом. Но довольный вопль оборвал его на полусловие.